Отрывок из речи петиции против игрушечных муравейников, произнесенной Эдмоном Уэллсом перед комиссией по расследованию Национальной Ассамблеи. Вчера я видел в магазинах новые игрушки, поступившие в продажу к Рождеству. Это прозрачные пластиковые коробки, наполненные землей с шестьюстами муравьями внутри и гарантией на плодоносную королеву. Видно, как муравьи работают, роют, бегают. Ребенка это завораживает, как будто ему дарят город. Только жители крошечные, как сотни маленьких подвижных и самостоятельных кукол. Честно говоря, у меня самого есть похожие муравейники. Просто потому, что я как биолог изучаю их. Я поместил их в аквариумы, закрытые воздухопроницаемым картоном. Каждый раз, когда я нахожусь перед моим муравейником, у меня возникает странное ощущение: я для них всемогущ, я как будто их бог. Если я захочу лишить их пищи, все мои муравьи умрут. Если я захочу, чтобы пошел дождь, мне достаточно полить город излейки. Если я захочу повысить температуру в городе, я могу поставить его на батарею. Если я захочу выкрасть одного муравья, чтобы рассмотреть его под микроскопом, я беру пинцет и опускаю его в аквариум. Если мне в з б е р е т в голову убить их, мне не будет оказано никакого сопротивления. Они даже не поймут, что с ними произошло. Заявляю вам, господа, со всей ответственностью, что наша власть над этими существами безгранична, просто в силу их физиологических особенностей. Я не злоупотребляю своей властью, но я представляю себе ребенка. Он ведь тоже может сделать с ними все, что захочет. Иногда мне в голову забредает шальная мысль. Глядя на эти песчаные города, я думаю, а если бы это был наш город, если бы мы были заключены в какой-нибудь аквариум и за нами наблюдал бы какой-нибудь гигант, а вдруг Адам и Ева были двумя подопытными кроликами, которых э к с п е р и м е н т а р ради поместили в лабораторные условия, чтобы посмотреть, а вдруг изгнание из рая, о котором говорится в Библии, было всего лишь сменой аквариума? А вдруг всемирный потоп был всего на всего стаканом воды, пролитым неосторожным или любопытным богом? Этого не может быть, скажете мне вы. Как знать? Единственная разница: моих муравьев удерживают стеклянные стенки, а нас физическая сила, земное притяжение. Мои муравьи сумели таки прогрызть картон, многие уже убежали, а нам удается, преодолевая притяжение Земли, посылать в космос ракеты. Вернемся к городам в аквариуме. Как я уже вам говорил, я великодушный, милосердный и даже немного суеверный Бог. Я не заставляю своих подданных страдать, я не делаю с ними того, чего я не хочу, чтобы делали со мной. Но тысячи муравейников проданных к Рождеству... Превратят детей в таких же маленьких богов. Будут ли они также в е л и к о д у ш н ы и милосердные, как я? Конечно, многие из них поймут, что они отвечают за целый город и что это им дает не только права, но и обязанности: кормить обитателей города, следить за температурой воздуха, не убивать их забавы ради. Однако дети, даже и самые маленькие, еще не чувствующие ответственности, тоже переживают неприятности. Плохие отметки, споры с родителями, ссоры с приятелями. В припадке гнева они могут совершенно забыть про свои обязанности молодого бога, и я не решаюсь даже представить себе судьбу их подопечных. Я не прошу вас проголосовать за закон, запрещающий игрушечные муравейники во имя жалости к муравьям или в защиту прав животных. Животные не имеют прав. Мы их выращиваем, чтобы затем употребить в пищу. Я прошу вас проголосовать за этот закон, подумав о том, что нас самих может быть изучают, и мы являемся пленниками гигантской структуры. Хотели бы вы, чтобы Земля однажды была подарена на Рождество молодому, безответственному Богу? Солнце в зените. Опоздавшие самцы и самки скопились в артериях, подступающих к поверхности города. Рабочие подталкивают их, облизывают, подбадривают. Самка номер 56 растворяется на время в этой праздничной толпе, где все опознавательные запахи смешались. Никто здесь ее не обнаружит. Отдавшись движению волн своих сестер, она поднимается все выше и выше и идет по незнакомым ей кварталам. Вдруг. На повороте коридора она встречает что-то, чего никогда еще не видела: свет дня. Сначала он просто отражается от стен, но вскоре становится ослепительным. Так вот она какая таинственная сила, которую ей описывали кормилцы: и теплый, мягкий, прекрасный свет, обещание нового сказочного мира. Поглощая прямые фотоны глазными яблоками. Она словно пьянеет, как будто выпила слишком много перебродившего молочка на тридцать втором этаже.